Давно бы так, заяц. «Заяц, з а й ц з а й ц скорей беги сюда!» «Что случилось?» — спросил заяц. «Ты только погляди!» Белка сидела высоко на сосне и куда-то показывала, вытянув лапу. Заяц подпрыгнул. «Ничего не вижу!» у и д и сюда! Погляди, как красиво!» «Ты что, белка?» «Я же не умею! По деревьям!» «Я с п е щ у корзинку!» — крикнула белка. «Ты садись! Я тебя втяну!» И опустила корзину. с которой ходила за грибами. «Да — Ты что, белка? — снова сказал заяц. — Разве я вмещусь? — Ты зацепись, зацепись! Заяц ухватился как мог, и белка в т я н у л его на сосну. Заходило солнце, и было так красиво, что у з а й ц а перехватило дыхание. — Весна, весна! — кричала белка. — Слышишь, как пахнет? Заяц п р и н ю х а л с я Да ты вот сюда погляди, сюда! Заяц глядел во все глаза. Было очень красиво, но он все же не мог забыть, что ему надо спускаться. — А как я спущусь? — спросил Заяц. «Потом, — Потом-потом, — щепетала Белка, — ты гляди, солнце сядет. Заяц дрожащими лапами держался за сучок, глядел на заходящее солнце, понимал, что действительно очень красиво, но не мог не думать о том, что ему надо будет спускаться. — И зачем я влез в эту корзину? — думал Заяц. Ну, выбежал бы на берег, оттуда тоже хорошо видно. — Гляди, гляди! — не умолкала белка. И заяц вдруг подумал. — Ну, что я все дрожу? Ну, что я все, да как, да что, да почему? — Плюнь! — сказал сам себе заяц. — Плюнь и гляди, и радуйся, а уж потом подумаем, как спуститься. И заяц перестал дрожать. И встал на ветке, как птица. — Большая, гордая птица! с откинутыми ушами, и ему вдруг показалось, что весь лес, вся поляна, вся река, которую теперь было хорошо видно, все это принадлежит ему, зайцу, и не надо ни о чем думать. — Ну вот, — сказала белка, — давно бы так. Смотри, как ты похорошел, зайца.